Глава шестая. Магическая уборка. Завидев монолитную стену, за которой виднелась башня, я мысленно хихикнула. Как бы она сейчас таковой не осталась. Пусть я знала Магнуса совсем недолго, но успела понять. Он не слишком-то любил компании. И не любил, когда его отвлекали. С него станется взять и оставить меня снаружи. К счастью, стоило мне подобраться поближе, как части стены разошлись в разные стороны. Я поймала восхищенный взгляд, играющий неподалеку детворы. Вряд ли дело в очередном проявлении чуда. Скорее, даже до детей дошли слухи о нелюдимом характере господина Колючки. На мгновение я застыла перед башней, слыша, как стена смыкается за моей спиной. Тряхнув головой, направилась к складу. Нет, Магнуса я побеспокою лишь тогда, когда иного выхода не будет. Желательно никогда. Пока он сам не явится ко мне сообщить, что портал починен и налажен. Хотя, не спорю, смотреть на него приятно, на колючку, не на портал, но вот стоило ему начать говорить, и градус моей симпатии к нему резко понижался. Впрочем, это, кажется, работало в обе стороны. Оказавшись на складе, я первым делом скинула платье Алеты и аккуратно сложила его на подоконнике. А потом на свою голову решила, что пора бы придать царящему вокруг бардаку хоть какой-то цивильный вид. «Я сбегала к ближайшим соседям, которым явно с магией не свезло, и вооружилась тряпками, веником, ведром и терпением размером с гору. Но если вы думаете, что уборка – это просто наведение порядка, то вы, видимо, никогда не пытались прибраться на складе с магическими диковинами. Это вам не просто пыль протереть». Тут надо быть готовым ко всему, начиная от самодвижущихся мётел, которые пытаются сбить тебя с ног и заканчивая говорящими носками, которые норовят удрать в неизвестном направлении. Сначала, конечно, нужно было разобраться с полками. Это, знаете ли, та еще задачка, потому что, во-первых, складывалось ощущение, что стеллажи росли прямо из пола, переплетались между собой и создавали целые лабиринты, где можно заблудиться на пару дней, если не уметь ориентироваться по запаху чешуи дракона и протухшего эльфийского печенья. Обе баночки с этим нетривиальным содержимым я нашла в самых темных уголках склада. Во-вторых, полки на складе мистера Магнуса жили своей собственной жизнью. Одни нарочно прятались за другими, а третьи с завидным рвением играли роль шлагбаума, как только я приближалась к ним. Вот только они не поднимались вверх, а распахивались вбок, сметая меня в сторону, как дворники тельца несчастной птички». «Я медленно продвигалась вперед, вооруженная тряпкой, перепачканной и в пыли, и в искрящейся магической пыльце, и в серебряной жидкости, напоминающей кровь единорога. Очень надеюсь, что это была не она». Казалось, на полках вальяжно расположились экспонаты из самых разных уголков мультивселенной. Тут и кристальный череп, который начинал приплясывать, если начать мурлыкать себе под нос какую-нибудь мелодию, обнаружено случайно. И коллекция говорящих грибов, которые под моим офигевшим взглядом спорили о политике нынешнего короля а еще клетка с дрессированным Василийском, который, к счастью, разучился превращать в камень, но превратил мое простенькое дешевое колечко из бижутерного сплава в произведение ювелирного искусства – изящную золотую спираль с краплениями крохотных бриллиантов. Да это же просто счастье для любого алхимика и, конечно, для прекрасной половины человечества». «Да, боже мой, Магнус при желании мог стать самым богатым человеком на краморке, но, судя по всему, его это совершенно не интересовало». «И, признаться, это даже заставило меня уважать его еще чуть больше. Мало того, что он всерьез увлечен своим делом, так еще и совсем не из-за денег, но еще он красивый, хотя это, конечно, к делу совершенно не относится». Когда я, наконец, умудрилась добраться до дальнего стеллажа, я обнаружила там целую коллекцию магических шаров. Часть из них при одном только моем взгляде начинали менять цвет, часть издавала тихий звон, словно переговариваясь между собой. Были и другие, вероятно, более интересные для Магнуса экземпляры. Он даже не поленился приложить к ним крохотные записочки на веревочках. Если верить им, некоторые хрустальные шары, если правильно в них смотреть, могли показать вам прошлое вашей тещи или будущее вашей завтрашней булочки. Что бы это ни значило, я же без более детальной инструкции смотреть не рискнула. После сверкающих частотой полок пришла очередь пола. Вот тут-то и началось настоящее веселье. Пол склада усеяли различные магические предметы, кажется, забытые всеми, кроме пыли. А еще постоянно меняющие свое местоположение. Я пыталась собрать все в одну кучу, но вещицы казалось, нарочно расползались в разные стороны, как непослушные котята. Тут можно было обнаружить старые карты, которые меняли свой вид в зависимости от настроения и говорящие тапки, которые могли скрасить вашу прогулку, а еще магическую шляпу, которая, словно живая, пыталась вцепиться в любую попавшуюся голову, то есть в мою. Когда она попыталась наброситься на снежка, тот послал ее в сторону крохотную снежную бурю. Шляпу отбросила к ближайшей стене. На выступающем гвозде она и повисла – Пану свесив полы, словно уши. Кроме того, на полу можно было найти как вполне обычные книги заклинаний, так и сапог, который умел летать задом наперед. Зачем? Я бы с удовольствием поинтересовалась, но сапог, к счастью или, к сожалению, не умел говорить. Я ошалела-мотала головой. Казалось, в этом месте переплетались все виды магии, от тихой и спокойной до бурной и настойчивой. Вещицы устраивали постоянные стычки и перемирия, соревнования на скорость для летающих или на собственную полезность для говорливых. Признаться, уборка никогда не значилась в числе моих любимых дел. Но когда попытки избавиться от пыли идут в комплекте с необходимостью охотиться за вещицами, которые удирают от тебя со всех ног или, напротив, убегать от них, ощетинившихся когтями и клыками. В общем, уборка на складе диковин была похожа на украшение волшебного хаоса. Вымоталась я знатно, а от цели найти что-то подходящее для Алеты была все так же далека. «Зато было так весело. Будет что вспомнить, когда вернусь в заснеженный Хабаровск». Когда на Нортфолл опустился вечер, я уже собиралась устроить перерыв и умчаться в ближайшую таверну с первой попавшейся магической диковиной. Из тех, что посмирнее, чтобы выменить ее на кружку чего-нибудь вкусного и расслабляющего. И тут я заметила кое-что странное. Прямо за кучей старых карт, которые горячо спорили о топографии и терраформировании, мелькнула маленькая тень. «Снежок». Но в тот момент, когда я поняла, что буран-шатун имел другую форму, он появился передо мной в эпицентре в юге, а та взметнула воздух пыль в том углу, где я еще не успела убраться. Я оглушительно чихнула. Будьте здоровы! Раздалось, вкратчивое неподалеку от меня. Спа. А? -а, -а я подпрыгнула и в прыжке повернулась вокруг своей оси. Кто здесь?